Глава 16. Сопротивляться больнице, что ставить на карту собственную жизнь. Не знаю, хотел ли я бегством выразить протест против происходящего. Если даже так, это я, получается, впервые в жизни показал, что у меня яички правильно прикручены. Гостиничная дамочка, конечно, говорила все очень красиво и правильно. Но в глубине души мне хотелось скрыться от ее слов. Слишком уж пламенными были ее изречения. Я вроде бы много ходил по больницам, перевидал бесчисленное множество врачей, но все равно каждый раз мне хотелось убежать. Не глотать лекарства, не делать уколы, не тратиться на все это, а убежать. И все же из раза в раз я склонял голову и изъявлял покорность примерного законопослушного гражданина. Я боялся умереть. Мне было прекрасно известно, кто в моих взаимоотношениях с больницами хозяин, а кто халуй и кто кому угодил в сети. Я досадовал на себя только за то, что у меня ничего более действенного не было, чтобы снискать расположение докторов-чудотворцев. Нет, не чудотворцев, а чудищ грозных и достопочтимых подстать Яньвану. Каждый врач при себе держит книжицу, где записано, какому человеку уготовано еще жить, а кому встретить смерть. Почему же я не мог уподобиться тем старцам, Те хотя бы виду не показывали, что с ними что-то не так. Временами я вопрошал себя, если с врачами что-то не срастается, это же, наверное, не повод прятаться от них. Но такие мысли, если честно, ведут в никуда. И еще меня мучили сомнения. Сбежав от доктора, я взял ответственность за свою жизнь в собственные руки. Неужели я смогу излечиться самостоятельно? Я же вроде бы хотел побороться за титул почетного жителя города К. От спутанных мыслей меня бросало то влево, то вправо. Я скачками преодолевал коридор, но убежать далеко не получалось. Боль во всем теле сковывала движение. Единственное, что мне удалось затесаться в большую группку старых пациентов, где я и сохранился, как в игре в прятки, сев на корточке за грядой высохших от времени ног. Сестрица Дзян быстро нагнала меня. «Миленький Ян, миленький Ян, где вы? Вылезайте сейчас же!» От волнения в ее словах звучала некоторая издевка. Булькала она, как пузырек, который вот-вот лопнет. «Вы ставите на карту свою жизнь!» — крикнула она. Я сидел тихо и бездвижно. «Миленький Ян, у меня для вас хорошие новости. Врач согласился не делать вам гастроскопию». Он вам пропишет капельницу, чтобы сбить жар. Возвращайтесь. Ее последний призыв прозвучал еще более унизительно для меня. Вся моя женоподобная слабость сразу и вскрылась. Я как сидел, так и остался сидеть. А в мозгу колошматилась шальная мысль. А вдруг это правда? В словах сестрицы Дзян не ощущалось ни капли фальши. Моя спутница лишь хотела завершить начатое дело, и от всего сердца трудилась на мое благо. И все же я колебался. Стоит ли показаться ей на глаза? «Точно только капельницу мне пропишут. Операцию мне делать не будут? Мое бренное тело оставят в покое?» Больше всего мне было стыдно за то, что я, наверное, рассердил врача. «Как же из меня получился такой человечешка? Сопротивляться больнице – самое глупое из всех сумасбросов, что может творить человек по жизни. Действительно, я ставлю на карту жизнь. Да и можно ли такое существование, распластался на земле, как последний слизняк, назвать жизнью? Тут я увидел, что сестрица Дзян вот-вот расплачется. Она вертела головой в поисках меня. Я поднялся из толпы и слабым голосом позвал. «Сестрица Дзян». Та повернулась в мою сторону, и в ее взгляде чувствовалась материнская забота. И я послушно побрел обратно в кабинет врача. Доктор уже успел оформить листок с диагнозом и рекомендациями по лечению, и как раз скреплял его печатью. Превозмогая боль, я согнулся в поклоне. — Спасибо, спасибо вам, доктор. Врач вручил листок сестре Дзян. — Так-то лучше. Круглая личика сестрицы Цзян светилась, будто она наткнулась на драгоценный клад. «Радуйтесь, скоро боли не будет. А мне надо уже возвращаться в гостиницу. Менеджер только что поручил новое задание. Еще кто-то испил водички. А я-то как без вас?» Я на автомате ухватил ее за рукав, словно тот был мне спасательным кругом. Сердце снова заколотилось в предчувствии опасности. И тут погремел гром... Затрепетали языки огня, в потолок взмыли столбы дыма. Все в кабинете врача перевернулось вверх дном, в глазах помутилось. Сестрица Цзан потянула меня на пол и легла поверх меня».